И мёд из тяжкого стакана за их здоровье выпивал.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 В уныньи с пасмурным челом За шумным свадебным столом Сидят три витязя младые. Безмолвные, за ковшом пустым, Забыли кубки круговые И брашно неприятны им. То три соперника Руслана В душе несчастные таят,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 Thank you.